Страница 451, письмо 358 Сергею Николаевичу Толстому, 1899 год, ноября 8 Ясная Поляна. «Так и не удалось мне побывать у тебя перед отъездом. Завтра уезжаем», примечание первое, «и это мне очень грустно. Наши года так уж вероятно, что не удалось теперь и уж не удастся никогда в этом мире и в этом виде». А очень хотелось побывать у тебя именно теперь в твоем горе, которое чувствую очень сильное, в твоем одиночестве, которому иногда завидую. Примечание второе. Лучше одиночество, чем недостойное, и унизительная суета, в которой я должен быть, если не огорчать и не раздражать, что особенно больно перед концом. Примиривался я несколько раз поехать в Пирогово, но всякий раз чувствовал, что рискованно навалить на Машу и тебя свою болезнь. Старость вдруг пришла ко мне в неожиданной форме, в форме постоянной, не сильной боли живота, но которая всякую минуту при неосторожности угрожает перейти в большую боль, и при этом слабость и вялость, которые проходят только редко. Я намереваюсь, если будем живы, на Рождество приехать к тебе. Софья Андреевна поедет к Илье, а я слезу в Лазареве, извести в тебя». Спасибо Маша моей, что дает известие про тебя и тебя навещает. То, что ты не согласен с моим последним письмом, нисколько меня не огорчает. Примечание третье. Надеюсь, что и ты тоже с этим не огорчаешься. Очень трудно словами высказать всю свою веру, и я знаю, что у тебя есть своя и хорошая, и она не подходит под мои слова. И оставим слова. Наступает нам обоим время, когда... Как говорит Монтень, в этой последней предсмертной роли нельзя более притворяться. Надо говорить по-французски. Только бы полегче переход, а путешествие в новые края за границу только приятно. Я все вожусь со своей третьей частью, все набрано, но еще не все исправлено. И в этой третьей части много нецензурного, не знаю, что пропустят. Примечания четвертая и пятая. «Прощай пока. Привет, Мария Михайловна и милой Маше твоей, и ее мужу, и Верочке, когда приедет. Ты, кажется, несешь свое лирство, король лир, мужественно. Помогай тебе Бог. Моя Таня решила, что не может не плясать, и я уже желаю этого». Примечание шестое. Лев Толстой. Если сам не напишешь скоро, вели Маше моей написать, что ты получил это письмо. Примечание. Первое. Девятого ноября Толсты из Ясной Поляны переехали в Москву. Второе. Имеются в виду неудачно сложившиеся личные судьбы дочерей Сергея Николаевича Толстого «Варвары», «Смотри письмо триста 350» и «Примечание первое к нему и Веры». Ее история рассказана Толстым в отрывке «Что я видел во сне», том 14 настоящего издания. Третье. Сергей Николаевич Толстой не разделял взглядов своего брата, чей литературный дар безмерно ценил и любил. В сентябре 1899 года они обменялись несколькими полемическими письмами, смотри, том 72 Последним письмом Толстой, видимо, называет письмо 27 сентября, том 72 письмо 180-е. Четвертое. Перевод с французского начитано в тексте «Письма». Пятое. Работа над третьей частью воскресенья была завершена 12 декабря, когда Марксу были отправлены корректуры последних глав. И шестое. Смотри письмо 320. Речь идет о предстоящем браке Татьяны Львовны Толстой и Сухотина. Смотри следующее письмо. «Конец примечаний».